Вы ведете интересную жизнь. Наш пострел везде успел. Сегодня вы оказали нам большую услугу. Те трое, о которых вы говорите, и самом деле преслабутые братья Марцио. Многие принимают их за сицилийцев и мафиози, но это не так. Вы правильно установили, что они корсиканцы. А корсиканцы считают сицилийскую массию шайкой мелких хулиганов. Уже много лет мы охотимся за этой троицей, да все не хватало улик. Но теперь они влипли крепко. Шутка ли угодить в руки правосудия с героином на сумму в несколько миллионов франков? Ну что же, и я отплачу вам доброй вестью. Он протянул Харлоу несколько исписанных листов бумаги. Жан-Клод не уронил чести мундира. Вчера вечером он нашел ключ к шифру. Любопытное чтение, не правда ли? Да, через минуту другую согласился Харлоу. Ты перекупщиков Тракии и Нойбауера в Европе. Именно. Когда на тут долго дозвонюсь? Джан смерил его с нисходительным взглядом. В течение 30 секунд я могу связаться с любым уголком Франции. В дежурной комнате вместе с Ной и остальными злоумышленниками находилось десяток полицейских. Нойбауэр подошел к сержанту, сидевшему за столом. «Мне предъявлено обвинение, я хочу позвонить, я хочу позвонить своему адвокату». Не «Имею на это право». «Имейте». Сержант кивнул на телефон, стоящий у него под рукой. Переговоры между адвокатом и подзащитом ведутся без посторонних. Нойбаур показал на телефонную будку в углу. Я знаю, для чего она здесь. Чтобы обвиняемые могли разговаривать со своими адвокатами. Вы позволите? Сержант снова кивнул. В роскошной квартире, совсем рядом с полицейским участком, раздался телефонный звонок. Тракия нежился на диване в гостиной. У него под боком лежала соблазнительная брюнетка, очевидно питавшая отвращение к верхнему платью. Тракия недовольно скривился и снял трубку. «Вилли, дорогой мой, я очень сожалею, но меня задержали неотложные дела». «Ты один?» — строго спросил Бауэр. «Нет, так останься один». «Жоржа, дорогуша!» — обратился Тракья к девице. «Ступай, поподри носик!» Та встала, капризно надул губы и вышла из комнаты. Он произнес трубку «Путь свободен». «Благодари Бога, что тебя задержали неотложные дела. Иначе ты оказался сейчас бы там же, где и я. У дверей черевной камера. Теперь слушай». Таракия внимательно слушал, и по ходу краткого рассказа Найбауэра его обычно красивое лицо все более искажало злобу. «Так вот», — заключил Ной Бауэр, — «возьми наш Ли-Энфилд и бинок. Если он опередит тебя, подстрели его, когда он сойдет на берег. Если прежде его не приголубит Пауль, Если ты попадешь на борт первым, подстереги его». После выбросишь винтовку в море. Кто сейчас на шевалье? Только Паули. Я прихвачу с собой сучка. Вдруг придется поставить нас в или понадобится связной. А ты, Вилли, не вешай носок. Завтра же тебя освободят. Общение с преступниками — это еще не преступление. А против тебя нет никаких улик. Откуда такая они уверены? Почему ты знаешь, что сам не на крючке? От этого подонка Харлоу можно всего ожидать. Делай одолжение. Прикончи его. При великим удовольствии в Харлоу говорил по телефону из лаборатории Джан Карло. Итак, одновременные аресты завтра в 5 утра. К десяти минутам шестого в Европе будет уйма людей с кислыми рожами. Я спешу, поэтому передаю трубку Джан карло Он расскажет тебе подробности. Надеюсь, увидимся сегодня вечером. У меня сейчас свидание. Мистер Харлоу, спросил Рори, вы что, из спецслужбы или из секретный агент?